Я медленно сходил с ума У двери той, которой жажду. Весенний день сменяла тьма И только разжигала жажду. Я плакал, страстью утомясь, И стоны заглушал угрюма, Уже двоилась шевелясь Безумная, больная дума. И проникала в тишину Моей души, уже безумной, и злила мою весну Волною черной и бесшумной. Весенний день сменяла тьма Охладело сердце над могилой. Я медленно сходил с ума. Я думал холодно о милой. Март 1902